Караульные попятились назад. Они не успели достать штык-ножи. В одном прыжке два Ивана завалил обоих. После падения быстро вскочил. Тук-тук, оба в нокдауне. Так и не успели подняться после падения. Когда солдатики очухались, штык-ножи перешли к простакову. Да ему холодно, оружие не нужно. И так справиться. Беглом к машине. От долон приказаний всё тем же заставляющим стынуть в жилах кровь басом. Передо мной медведи посреди зимы обсирались. Вы слышите, черви? Если кто-то попытается сбежать, поймаю и оторву ноги. В 4 вечера ходом работ решил поинтересоваться начальник гауптвахты Капитан Смирнов, выдохнувшись после обеда, он в прекрасном настроении вышел во двор. Первыми бросились в глаза аккуратно уложенные кирпичи. "Молодцы", подумал он. "Когда солдаты в последний раз так аккуратно работали? Наверное, тот здоровый напохался. А поспокойнее будет. Долго искать арестантов, а вместе с ним и карау не пришлось они сидели рядком на корточках а перед ними на пенёчке поигрывая нож ножами расположился Лёха рука капитана инстинктивно потянулась к бедру пистолета нет разружил охрану что у него на уме но не убежал надо бы за оружием поздно заметил "Идите сюда", спокойно позвал Просаков. Капитана передернуло. Он отвернулся, затем повернулся снова. "И кто? Я? Я иду, конечно, иду. Сиди, не вставай". Офицер подошёл и остановился в 2 м. У всех четверых сидящих на корточках были битые морды. "А что здесь произошло?" мягко начал капитан. Медленно проводя рукой по запатевшей лысине, он не пялился на оружие, но периферийным зрением контролировал лезвие. Лёха и не думал угрожать, помогать мне не хотели. Но он отправил сталь в ножны. Понимаю. Офицер приблизился ещё на метр. Оружие надо бы отдать. Ну, конечно, забирайте, а ну ж денег стоит. Я понимаю. Лёха спокойно протянул офицеру ножи. Смирнов тяжело выдохнул. Вы устали? Здоровяк снова превратился в белого и пушистого королика. Лысый вяло улыбнулся и немного хотпа как тебе шел. Давление. У мамы иногда болела голова, она говорила, что это из-за давления. Других причин, по которым человеку может нездоровиться, Лёха не знал. Вероятно, согласился Смирнов. А здесь я смотрю, всё нормально, можно идти обратно. Даже овладев оружием, начальник ГОУПТВАХ не чувствовал себя в безопасности и не спешил орать. Четверо Стали было вяло подниматься, ноги у них явно отекли. Сколько же они тут просидели. Я сейчас вернусь. Провожу товарища до места. А вы раздолбаи, чтобы сидели вот точно так же. Пошли, простаков. Решётка их видишь, выдрана. Сержант вертил связку ключей на шнурке. Фрол посмотрел на сваренные между собой порутье, затем на окошко под потолком. Сделаешь раствор, вмуруешь её на место. Фрол неуклюже работал мастерком. В своей жизни он ни разу не брал в руки этот инструмент, как оказалось, для того, чтобы размешивать в ведре раствор, нужна была некоторая сила в предплечье. привыкавливаться пришлось к снася лишения решил кто он кое-как приладил став на внесённый в камеру ту бред а вот замазать нормально не мог недоставал до верхних выбоин из табурета раствор не хотел держаться на мастерке и всё время шмякался на пол а когда он наконец доносил его до нужного места раздавался следующий шмяк Да есть, хочу. Пожаловался Лёха по дороге. И ничего, сейчас накормим. Голос у офицера был добрый, ласковый. Только когда за Лёхой снова защёлкнулся замок, Смирнов позволил себе крякнуть по-мужски. До сего момента он был больше девочкой, нежели мальчиком. Скоро принесут пожрать, резко объявил он. Хейтерпи, голубок. Ага, согласился новобранец, забывая про офицера, и разглядывая маленького пациентика, бросившегося задилевать на место выдернутую решётку, я обернулся на шум. В камеру вводили животное, от которого несло необузданной природной мощью. Сглотнув, Фрол слез со стула. и стал смотреть то на капитана, то на детину, пытаясь уловить, в каком настроении находится гигант. В замок камеры щелкнул. «Привет — Привет. Первым поздоровались два метра и протянули руку. — Я Леха. — Фрол, — ответил паренек с жиденькими русыми волосиками, подавая запястья. "Эй, извини, рука грязная в растворе. Какой идиот, решётку выдернул. Через это окошко даже я не пролезу. Эй, не пытался лезть, а меня просто разозлили?" стало правдвацо Лёха. Он и сам не ожидал, что будет объясняться перед этим маленьким. Фрол уловил в голове неуверенность. Здоровый-то он здоровый, но ко всякому дитянье можно подход найти эти переростки тихие и спокойные если их не доставать поможешь помогу а что делать да понимаешь мне даже со стула неудобно ты здоровый давай я тебе на плечи сяду ты ведро поддержишь мы эту решётку мигом моруем давай только я есть хочу тебе много надо посочувствовал волфров хорошенько размешивая раствор. Ничего, скоро принесут. А тебе хватает простоков. Сразу для себя сделал вывод, что новый его знакомый очень умный и знает намного больше него. Но он вообще не такой, как те, с кем ему приходилось сталкиваться до сих пор. От паренька несло хитростью за версту. Угловатая быстрая мимика Считания с чёткими выверенными движениями делало его похожим на ласку, а ласка зверь хитрый. Мне-то а же не хватает. Да разве это еда? Точно, согласился Лёха. А ты сколько прослужил? Простакову формы ещё не выдали. И стою я сейчас посреди камеры в гражданке, а свойм сроке службы, который равнялся нулю, Он мог и не заикаться. Фрол подбоченился. Один год. Удетов прикинул, стоит ли говорить правду. С этим лучше не хитрить. За что-то же он попал сюда? День. Простаков рассмеялся на всю губу. А я 10 дней часов. А ну, чего стоишь? Лезь на плечи, будем мою решётку замазывать. Мимо камеры протопал сержант, сопровождая авторитета из овощехранилища. «Эх, пидорасы! Что это у вас за поза?» Рука у Фрола дрогнула, и он капнул на нос Простакову. «Извини, ерунда!» Машина смерти развернулась от окна и направила оптику на объект. Сержант Витек заторопил под конвойного. — Пойдем, пойдем. Чего встал-то? Иди в свою камеру. — Дай посмотреть, как до вас запаха трахаются. Алексей подошел к решетке, не снимая с плеч фрола. Резким движением он окатил оборзевшего солдатика раствором из ведра, который держал в руках. Еще не вся жижа коснулась лица нахала, А уже мощная рука, пролетев сквозь прутья, ухватила его и притянула к заграждению. Езвенись. А раствор попал ко злу в глаза, и он начал из тошнопить, но Лёха не отпускал. Скажи, прошу прощения. Ещё немного, и голова солдата прошла бы между прутьями, отбросив в куши. Фрол, сидя на плечах щёлкнул по темечку мастодонта. «Да "Отпусти его, хватит, пусть идёт глазамыть". Лёха послушался, отошёл в угол камеры. "Валетов всё убрать", рявкнул сержант, уводя в туалет своего знакомого. Фрол слез с Простакова. "Ты идиот! Если он потеряет зрение, тебя засудят лет на 10". Лёха опешил. "Правда?" Немля расстеклась по его собственным губам. "Переда", передразнил Фроу.